после очередного разочарования, усугубленного дурной погодой. Дорогая, возьмите на вооружение принцип закоренелого матча Джеймса Бонда. Никогда не говори никогда. Никто не спорит, можно быть счастливой в одиночестве. И это состояние описано у Цветаева и Ахмадулиной. Подруги, концерты, дискотеки, кинолектории интересные книги на ночь, и никакого чужого присутствия, которое неминуемо заставляет как минимум поступиться комфортом, как максимум автоматически отойти на вторую позицию. А мужчины в лучшем случае мимолетные знакомые. И так, чтобы без продолжения. Такого счастья хватит на месяц с головой, потом начнет тяготить. Мы не созданы для одиночества. Отдельные исключения специально оговариваются. Но одиночество преследует нас по пятам. Вам кажется, что судьба отвернулась от вас? Не верьте этому. Где-то у Томаса Манна встречается мысли, судьба существует для тех, кто способен уловить еле слышный ее зов. Ну да, так ведь в ожидании недолго и обмануться. А вы слушайте себя. Все шутки по поводу женской интуиции давно себя исчерпали. Она есть, эта интуиция, есть она и у вас. Нужно лишь научиться вовремя запускать ее. Я знаю несколько волшебных историй, дорогая. Это истории женщин, которые давно перестали признаваться даже себе самим в том, что ждут свою судьбу. Это истории, которые разворачивались на моих глазах. Я был свидетелем их зарождения, развития, а иногда и, увы, угасания. Сказка первая. Ей тридцать восемь. Сыну тринадцать. Умна, легка в общении, элегантна из ничего, не манекенщица. Доходы средние, уютный дом, подруг море, друзей как-то не очень. Когда появился он, этот факт остался почти что незамеченным. Ну, появился. Его вначале не принимали всерьез, во-первых, Младший, во-вторых, выглядит несолидно, худой, сережка в ухе, род занятий неопределенный, что-то там компьютерное, еще музыку пишет. Ухаживать толком не умел, да и, если честно, не на что было. Ритуал ведь отработанный, театр, ресторан, дискотека, это все денег требует. Цветы только часто носил, наверное, рвал на клумбах или в саду Они быстро сдружились с сыном. Вместе наращивали дохленький компьютер, слушали музыку. Ей стало казаться, что он к сыну и приходит. Когда он засиживался, она носила к ним в комнату чай и бутерброды, втроем ездили по грибы. Однажды он... Остался. Было неловко. Она порвалась постелить в комнате сына. Он проявил совершенно неожиданную, непреодолимую настойчивость. Потом он перестал уходить. Жили больше на ее зарплату. Он взял на себя покупки, проявляя чудеса изобретательности. Она перестала подходить к плите. Он своими руками сделал ремонт, он каждый день встречал ее с работы, каждый день. Она стыдилась своего счастья и днем, и ночью, и перед подругами, и перед сыном. Она не думала, что это надолго, не хотела идти расписываться, он снова настоял. В ЗАГСе она краснела, он выглядел даже моложе своего возраста. Потом он зажег идей отъезда. Выяснилось, что в Америке на его специальность есть спрос –